Итак, Эллиот, водворив Мэтюринов в своей просторной квартире на левом берегу, в конце года возвратился на Ривьеру. Свой дом он спланировал в расчете на собственные требования. В нем не было места для семьи из четырех человек, так что он, если бы и захотел, не мог бы поселить их у себя. Не думаю, чтобы это его огорчало. Он отлично понимал, что как одинокий холостяк ценится выше, чем если бы всюду появлялся в сопровождении племянницы и племянника, и что устраивать изысканные вечера для избранных, которые он всякий раз тщательно обдумывал заранее, ему было бы несравненно труднее, если бы нужно было принимать в расчет двух постоянных обитателей дома». Нет, для них будет куда лучше обосноваться в Париже и привыкать к цивилизованной жизни. Да и девочкам пора учиться. Мне уже рекомендовали одну школу, привилегированную и близко от моего дома. Таким образом, с Изабеллой я увиделся только весной, когда приехал на несколько недель в Париж, в связи с одной своей работой, и снял номер в гостинице в двух шагах от Вандомской площади. Гостиницу эту я ценил не только за удобное местоположение, но и за ее особенную атмосферу. Это было обширное старое здание с внутренним двором, уже лет 200 назад служившее харчевней. Ванны там были отнюдь не роскошные, И уборные оставляли желать лучшего. Спальни с железными, покрашенными в белый цвет кроватями, старомодными белыми покрывалами и огромными зеркальными шкафами выглядели небогато, но гостиные были обставлены прекрасной старинной мебелью. В моей гостиной диван и кресло наследие мишурного царствования Наполеона III, хоть и не очень удобное, обладали некой цветистой прелестью. В этой комнате я окунался в эпоху прославленных французских писателей. Глядя на ампирные часы под стеклянным колпаком, я представлял себе, как прелестная женщина в локонах и оборках следит за минутной стрелкой, поджидая растиньяга. Дворянина-авантюриста, чей жизненный путь, от его скромного начала до конечного триумфа, Бальзак живописал из романа в роман. Легко было вообразить, что доктор Беншон, ставший для своего создателя столь реальной фигурой, что, умирая, Бальзак сказал, только Беншон мог бы мне помочь, что именно здесь этот врач... Щупал пульс и осматривал язык знатной старухи, которая приехала из провинции повидаться со стряпчем по поводу своей тяжбы и, прихворнув, велела привезти лекаря. А за этим секретером, изнывающая от любви красавица в кринолине, возможно, писала страстное письмо неверному любовнику или желчный старик, В зеленом сюртуке и воротнике, подпирающим уши, строчил гневный разнос транжири сыну. На следующий день по приезде я позвонил Изабелле и спросил, угостит ли она меня чаем, если я зайду к ней в пять часов. Когда степенный дворецкий провел меня в гостиную, она сидела на диване с французской книгой. Но тут же встала и с теплой очаровательной улыбкой обеими руками пожила мне руки. До этого я разговаривал с ней всего раз десять, и только два раза наедине. Но она сразу дала мне понять, что мы не случайные знакомые, а старые друзья. Минувшие десять лет уничтожили пропасть, отделяющую юную девушку от средних лет мужчины. И разницы в возрасте я уже почти не ощущал. Она приняла меня как сверстника. И хотя я усмотрел в этом тонкую лесть светской женщины, через пять минут мы уже болтали легко и непринужденно, словно товарищи, чье общение и не прерывалось. Она научилась в совершенстве владеть собой, держаться свободно и уверенно. Но больше всего... Меня поразила перемена в ее внешности. Я помнил ее миловидной цветущей девочкой, рискующей с годами превратиться в толстушку. То ли она почуяла опасность и приняла героические меры, чтобы сбавить свой вес, то ли это было нечастое, но счастливое последствие родов, только стройна она стала на диво. Тогдашняя мода еще подчеркивала ее стройность. Она была в черном, и я с первого взгляда решил, что ее шелковое платье, не слишком простое и не слишком нарядное, сшито в одном из лучших парижских ателье. И носила она его с небрежной грацией женщины, для которой дорогие туалеты — не нечто, само собой, разумеющееся. Десять лет назад, даже пользуясь советами элиота Она одевалась как-то слишком броско, и в своих парижских нарядах словно чувствовала себя немного скованно. Теперь мари Луиза де Флоримон уже не могла бы сказать, что ей не достает шика. Она была сплошной шик, вся до кончиков ярко-розовых ногтей, черты лица стали тоньше, и я только теперь оценил редкостную красоту ее прямого носа. Ни на лбу, ни под карими глазами не было ни морщинки. Кожа ее, хоть и утратила свежий румянец юности, осталась чистой и гладкой. Несомненно, тут сыграли свою роль массаж, лосьоны и кремы, но они же придали ее лицу какую-то нежную прозрачность, до странности привлекательную. Худые щеки были чуть нарумянены, губы едва заметно подкрашены, пышные каштановые волосы по моде подстрижены и завиты. Я заметил, что на пальцах у нее нет ни одного кольца и вспомнил, ведь Элиот писал мне, что она продала все свои драгоценности. Но и руки у нее были красивые, хоть и не особенно маленькие в тот год женщины днем носили короткие платья, и я видел ее ноги в телесного цвета чулках, длинные и стройные. Ноги нередко подводят даже самых хорошеньких женщин. Ноги Изабеллы в юности ее самое уязвимое место теперь были безупречно хороши. Словом, из девочки, пышущей здоровьем, живой и яркой, Она превратилась в прекрасную женщину. Что красотой своей она в какой-то мере обязана искусству выдержки и умерщвлению плоти, дело не меняло. Очень уж удачен был результат. Возможно, что грация движений и благородство осанки дали с ей ценой сознательных усилий, но казались они совершенно естественными. Мне подумалось, что эти четыре месяца в Париже добавили последние штрихи к произведению искусства, создававшемуся годами. Даже Эллиот при всей своей требовательности не нашел бы к чему придраться. Я, не столь строгий критик, был искренне восхищен. Она сказала, что Грей уехал в Мортфонтенн, Играть в гольф, но скоро вернется. И девочек моих вы должны посмотреть. Они сейчас на прогулке в саду Тюэлери. Я их жду с минуты на минуту. Они прелесть. Мы поболтали о том, о сем. В Париже ей нравится. Жить в квартире Эллиота очень удобно. Перед отъездом он познакомил их с теми из своих друзей, которые, по его мнению, могли прийти с им по вкусу, и сейчас у них уже составился очень приятный кружок. Он убедительно просил ее и Грея почаще приглашать гостей. Просто умора, живем как богатые люди, а ведь на самом деле мы нищие. Будто уж так плохо. У грэя нет ни гроша. А у меня в точности такой же доход, какой был у лари когда он хотел на мне жениться, а я отказалась, потому что воображала, что на такие деньги не проживешь. А теперь у меня к тому же двое детей. Забавно, правда? Это хорошо, что вы способны оценить комизм положения. Что вы знаете о Ларри? Я? «Ничего. В последний раз я его видел еще до того, как вы тогда приезжали в Париж. Я был немного знаком кое с кем из его знакомых и пробовал выяснить, что с ним сталось, но с тех пор уже столько лет прошло, и никто о нем ничего не знал. Он как в воду канул, мы знакомы с управляющим того банка в чикаго где у ларри есть счет он нам рассказывал что время от времени получает требования из каких то немыслимых мест китай бирма индия видно он ведет кочевой образ жизни на языке у меня вертелся вопрос И я не постеснялся задать его. «Ну, в конце концов, если хочешь что-то узнать, самое простое — спросить. Вы не жалеете, что не вышли за него замуж? Она светло улыбнулась. «Я очень счастлива с Греем. Он удивительный муж. До краха мы жили чудесно. Нам нравятся одни и те же люди, одни и те же развлечения». Он милый и приятно, когда тебя обожают. Он до сих пор влюблен в меня, как в первые дни после свадьбы. Считает, что лучше меня нет женщины на всем свете. Вы не представляете себе, какой он добрый, заботливый. А щедр был просто до глупости. Ему, понимаете, казалось, что для меня все недостаточно хорошо. Поверите ли, Я за все эти годы не слышала от него ни одного резкого или обидного слова. Да, что и говорить. Мне повезло. Я подумал, уж не кажется ли ей, что она ответила на мой вопрос. Но заговорил о другом. Расскажите мне про ваших дочек. В передние раздался звонок. Да вот и они. Сами увидите. Девочки вошли в сопровождении Бонны, и мне представились сперва старшую Джоун, затем Присциллу. Они по очереди протянули мне ручку и сделали к Никсон. Одной было восемь лет, другой шесть. Обе были длинненькие, ведь Изабелла была высокого роста, а Грей, сколько я помнил, настоящий великан». Но миловидны они были лишь постольку, поскольку все дети миловидны. Вид у них был хрупкий. От отца они унаследовали черные волосы, от матери карие глаза. Присутствие незнакомого человека их не смутило. Они наперебой болтали о том, что делали на прогулке и выразительно поглядывали на миниатюрные пирожные, поданные к чаю, к которому мы еще не притронулись. Получив разрешение взять по одному, они потоптались на месте, не зная, какое выбрать. Они не скрывали своей нежности к матери и втроем образовали прелестную семейную группу. Когда пирожные были выбраны и съедены, Изабелла велела детям уходить, и они повиновались беспрекословно. У меня осталось впечатление, что она воспитывает их в строгости. Когда они ушли, я сказал Изабелле все, что принято говорить матерям о их детях, и она выслушала мои комплименты сдержанно, но с явным удовольствием. Я спросил, как грэй чувствует себя в Париже. «Да неплохо. Дядя Эллиот оставил нам автомобиль, так что он может хоть каждый день ездить играть в гольф, и еще он записался в клуб путешественников и там играет в бридж». То, что дядя Эллиот предложил нам помощь, и эту квартиру нас, конечно, просто спасло. Угры нервы совсем сдали. И до сих пор еще бывают страшные головные боли. Даже если бы подвернулось место, он не мог бы никуда поступить. И это, понятно, его угнетает. Он хочет работать, чувствует, что работать необходимо, а он никому не нужен». И переживает это как унижение. Понимаете, он считает, что кто не работает, тот не мужчина. А раз он не может работать, так и жить не стоит. Это чувство собственной ненужности для него невыносимо. Он и сюда не хотел ехать, пока я его не убедила, что отдых и перемена обстановки вернут его в нормальное состояние. Но пока он опять не впряжется в работу, он не успокоится. Уж это я знаю. Трудно вам, наверное, пришлось эти два с половиной года. Я вам скажу, сначала, когда нас стукнуло, я не могла в это поверить. В голове не укладывалось, что мы разорены, что другие могут разориться. Я понимала, но мы... Нет, это невозможно. Мне все казалось, что в последнюю минуту что-то случится, и мы будем спасены. А потом... Когда гром все-таки грянул, мне показалось, что жизнь кончена, впереди один сплошной мрак. Две недели я была безуспешна это был такой ужас. Совсем расстаться, знать, что тебе больше никогда не будет хорошо, что у тебя отнято все самое интересное. А через две недели я сказала, нет, к черту, не буду больше ни о чем жалеть, и, честное слово, больше ни о чем не жалела. Пожелав свое удовольствие, и хватит. Что прошло, то прошло. Но, надо полагать, бедность легче сносить в роскошной квартире в Шенебельном районе с помощью вышкаленного дворецкого и превосходной кухарки, которым не надо платить, да еще если прикрыть наготу платим от Шанель. Не угадали от Ланвена, засмеялась она. «Вы, я вижу, не изменились за десять лет». Как вы есть грубый циник, вы мне не поверите, но я, скорее всего, приняла предложение дяди элиота только ради Грея и детей. На мои 2800 годовых мы бы отлично просуществовали в Южной Каролине. Сеяли бы рис, рожь, кукурузу, разводили свиней, ведь я, как-никак, родилась и выросла на ферме в Виленосе. «Допустим». Я улыбнулся, так как мне было известно, что родилась она в одной из самых дорогих больниц Нью-Йорка. Тут наш разговор был прерван приходом Грея. Я видел его два-три раза двенадцать лет назад, но помнил снимок в день свадьбы, который показывал мне Эллиот Эллиот. Снимок этот в красивой рамке стоял потом у него на рояле, так же, как и портреты короля Швеции, королевы Испании, герцога Дегиза с их собственноручными надписями. И вид его меня поразил. Волосы у него отступили с лба На макушке обозначилась лысина. Лицо было красное, одутловатое и двойной подбородок. За годы легкой жизни и щедрых возлияний он сильно прибавил в весе, и если бы не высокий рост, его можно было бы назвать тучным. Но что меня потрясло, так это выражение его глаз. Мне запомнилось, как доверчиво и открыто эти ирландские глаза глядели на мир, когда вся жизнь была у него впереди, и не сулило ничего, кроме счастья. Теперь в них застыла горестная растерянность. И даже не зная его истории, можно было догадаться, что какой-то страшный удар разрушил его веру в себя и в заведенный порядок вещей. В нем чувствовалась какая-то робость Словно он в чем-то провинился, хоть и неумышленно, и теперь ему стыдно. Нервы у него явно были не в порядке. Со мной он поздоровался очень сердечно, даже изобразил радость, словно при встрече со старым другом, но его шумное радушие я воспринял всего лишь как привычку, едва ли отражающую подлинные чувства подали напитки, он смешал нам коктейли. В гольф он поиграл отлично, был доволен своими успехами. Он пустился в пространное повествование о том, какие трудности преодолел у одной из лунок, и Изабелла делала вид, что слушает с живейшим интересом. Я еще немного посидел, потом пригласил их в ресторан и в театр, и откланялся. После этого я стал навещать Изабеллу три-четыре раза в неделю в подвечер, закончив дневную порцию работы. В это время она обычно бывала одна и не прочь поболтать. Люди, с которыми ее познакомил Элиот, были, за малым исключением, намного старше ее. Мои же знакомые были по большей части заняты до самого вечера, и мне приятнее было беседовать с Изабеллой, чем тащиться в клуб и играть в бридж с нудными французами, не склонными особенно радоваться вторжению чужеземца. Она упорно обращалась со мной как с ровесником, это было прелестно, и говорилось нам легко, мы смеялись, шутили, поддевали друг друга, болтали то о себе, то об общих знакомых, то о картинах и книгах. Так что время летело незаметно. Один из моих недостатков состоит в том, что я не способен привыкнуть к некрасивой внешности. Обладая мой друг хоть ангельским характером, я и через много лет не примирюсь с тем, что у него плохие зубы или нос немного на бок. С другой стороны, я не устаю восхищаться человеческой красотой. И после двадцати лет близкого знакомства меня, как и в первый день, пленяет хорошо вылепленный лоб или тонко очерченные скулы. Вот так и с Изабеллой. Входя в ее гостиную, я всякий раз заново ощущал легкий радостный трепет при виде ее прекрасного удлиненного лица, молочной белизны ее кожи и теплого блеска светло светлокарих глаз». В том произошло нечто неожиданное. Во всех больших городах имеются самостоятельные общины, не поддерживающие связи друг с другом. Маленькие мирки внутри большого мира, которые живут каждой своей жизнью, члены которых общаются только между собой и словно обитают на островах, разделенных несудоходными проливами. Опыт убедил меня, что в первую очередь это относится к Парижу. Здесь высшее общество редко когда принимает в свою среду посторонних. Политические деятели вращаются в своем собственном продажном кругу, буржуазия крупная и мелкая держится особняком, писатели водят дружбу с писателями, Читая дневники Андрожида, поражаешься, как мало у него было близких людей, не принадлежащих к его профессии. Художники знаются с художниками, а музыканты с музыкантами. То же происходит и в Лондоне, но там границы проведены не так четко. Есть дома, где за обеденным столом можно одновременно увидеть герцогиню, актрису, художника, члена парламента адвоката, портниху и писателя. Обстоятельства моей жизни сложились так, что в разные годы, я хотя бы на короткое время, входил едва ли не во все миры Парижа, даже через Эллиотта в замкнутый мир бульвара Сен-Жермен. Но всего милее моему сердцу, милее, чем скромный кружок, тяготеющий к тому что теперь именуется авеню хош милее чем космополитическая компания ужинающая у ларю и в кафе париж милее чем шумное развязное веселье монмартра тот квартал главной артерии которого служит бульвар монпарнас В молодости я прожил год в крошечной квартирке неподалеку от бронзового Бельфордского льва на пятом этаже, откуда открывался широкий вид на кладбище. Для меня Монпарнас и теперь еще овеян атмосферой тихого провинциального городка, отмечавшей его в ту пору. На узкой неказистой улице Одессы у меня и сейчас сжимается сердце «При воспоминании о захудалом ресторанчике, где мы когда-то собирались к обеду, художники, иллюстраторы, скульпторы, и я единственный писатель, если не считать изредка появлявшегося там Арнольда Беннета, а потом засиживались допоздна, увлеченные жаркими, яростными, нелепыми спорами о литературе и живописи». Мне сейчас доставляет радость прохаживаться по бульвару, глядя на молодых людей, таких же молодых, каким я был тогда, и выдумывать про них разные истории. Когда выдается свободное время, я беру такси и еду посидеть в старом кафе «Купол». Теперь там встретишь не только богему. Туда зачастили мелкие торговцы с ближайших улиц, Приезжают и туристы с другого берега Сены в надежде увидеть канувший в прошлое мир. Конечно, там по-прежнему полно студентов, художников и писателей, только теперь это по большей части иностранцы, а за столиками слышишь русскую, испанскую, немецкую и английскую речь. Но, говорят, там думается примерно то же, что и сорок лет назад. Только тема им служит не Моне, а Пикассо. «Не Гийом Аполлинер, а Андре Бретон. Для меня они как родные дети».